Глава 19 Вернувшись в покое с приятным удивлением, отметила отсутствие решеток на окнах, с которыми уже настолько свыклась, что перестала их замечать. Скорее всего, герцог приказал их убрать, удостоверившись в моей нормальности. Что ж, мелочь, зато значимая. Спать ложилась с чувством выполненного долга. А главное, первый раз за последнее время с сытым желудком. Приятная тяжесть надежно приковала кровати, веки сомкнулись сами собой, и я уснула до того быстро, что ни одна шальная мысль не успела отвлечь. Новый день разочаровал с самого утра. Разбудило меня непривычное хлопотание Санни, а ее надрывный, полный ужаса крик. Я резко подскочила в кровати, сердце колотилось, как сумасшедшее, и я в первый момент испугалась, что снова начала бредить. Но нет. Истошный крик раздался еще раз, доказывая, что слуховыми галлюцинациями я не страдаю. у у у Выло так прочувствовано, что я справедливо задалась вопросом, а не водятся ли у них тут оборотни. От этого странноватого мира можно всякого ожидать. <звы> «Все пропало!» Никак не останавливалась она. Пришлось встать и прямо босиком в одной сорочке пройти в гардеробную. Бедняжку наверняка от такого возмутительного поступка леди Кондратьи хватит. Но и продолжать лежать в кровати под этот душераздирающий контральто было решительно невозможно. «Саня!» – рявкнула я, силой голоса компенсируя неподобающий внешний вид. Но та лишь продолжила. «Батюшки! Да что же это творится?» Горничная завывала, стоя аккурат посередине гардеробной комнаты а вокруг нее валялись разноцветные клоки тканей и кружев, щедро присыпанные сверху крупными бусинами. Складывалось ощущение, что тут порезвилась стая собак, но в огромном доме герцога я ни одной не встречала. «Санни, успокойся!» Я еще раз призвала девчонку к порядку, но, вспомнив недавнего кабана, и сама испугалась. «Санни!» – негромко позвала я, боясь привлечь внимание того, кто все это сделал. И мой настороженный тон неожиданно подействовал. Горничная кнула, и глазами-блюдцами уставилась на меня. тш, -тш, -тш, -тш, -тш, -тш приложила я палец к губам. А вдруг они все еще здесь? Глаза девчонки округлились еще больше, вопреки всем законам физики, а подбородок непроизвольно затрясся. Я кивнула ей в сторону выхода, и на цыпочках, стараясь не шуметь, мы двинулись из комнаты. Уже в коридоре Саня упаковала меня в халат и тапочки без каблука. Когда только прихватить успела. Именно в тот момент я по достоинству оценила, что за сокровище приставил ко мне герцог. А иначе щеголять бы мне по поместью в Исподнем на потеху народу. Ничего лучше, чем позвать дома правительницу и дворецкого, мы не придумали. Его светлость отсутствовала. Сноска. Андрей отправился с Мари на королевский бал. Подробно эти события описаны в книге «Леди Травница». Впрочем, как и Нейт. Вот уж от кого я не ожидала подобной подставы. Столько громких слов и обещаний, а когда я действительно попала в беду, бравого солдата и след простыл. Ханна с Дворецким явились одновременно, но с разных сторон. Чинно поклонились мне и холодно приветствовали друг друга. Невооруженным глазом было заметно, что между этими двумя кошка пробежала а то и несколько. Кивком дала Сане разрешение говорить, и та стала путанно избивчиво объяснять, что же приключилось и почему леди стоит в коридоре в таком неподобающем виде. Пришедшие не впечатлились, но тем не менее позвали охрану и в покое мои входили в сопровождение надежных вооруженных ребят. Я же, наученная опытом уходить куда-либо отказалась и осталась ждать вестей в коридоре, подлепит впечатлительной Санне. «Новости Ханна принесла неутешительные. Все мои наряды, все, что было нажито непосильным трудом, оказалось безвозвратно испорчено. Супостаты оставили мне лишь халат, да и то только потому, что находился он в будуаре, а не по доброте душевной. Никаких диких или одержимых зверей не было, леди», докладывал мне начальник стражи, высокий, усатый мужчина. «Ваши наряды ножницами порезали, они же и валялись там на полу» так что можете спокойно возвращаться к себе. Опасности точно нет. Впрочем, как и особого смысла, подумала я про себя. Разве что прическу, подходящую к халату, соорудить и надеть серьги понаряднее. Мол, не голь перекатная мы, это стиль такой, бельевой называется. Суматоха еще долго не могла улечься. Мне принесли платье, позаимствованное у сестры герцога. Несмотря на шикарность кроя и материалов, Сидела на мне обновка, как на корове седло. Очевидно, хозяйка платья была выше меня и чуть шире, как следствие. Один плюс – оно было гораздо скромнее тех, что предпочитала носить леди Ингрид, и совсем не имела декольте, застёгиваясь на пуговке под самое горло. В противном случае мои скромные прелести грозились бы сделаться достоянием общественности. «Вот уроды!» – топнула я ножкой. Плакать хотелось, глядя на девушку в зеркале в полный рост. Мало мне было изможденного, осунувшегося лица и торчащих, как у скелета, костей, так теперь еще и нарядили, аки пугла. Хорошо, хоть герцога я вовсе не собиралась очаровывать. Иначе меня ждало бы прямо-таки грандиозная фиаско. Чтоб им голышом всю жизнь ходить. И такая меня жгучая злость разобрала, что попадись мне сейчас злоумышленник, я бы его эти тряпки жрать заставила. Без майонеза и без запивки. Казалось, сама кровь закипает в венах. В голове бушует пожар, а воздух подернут дымкой. «Что это?» – напряглась вдруг Санни. «Вы слышите, леди?» «Ой, леди, ваши глаза!» Хотелось бы мне отмахнуться, сказать, что у девчонки от стресса галлюцинации, но за дверью гардеробной действительно что-то шуршало. Я подхватила Санни под локоть, прижалась всем боком, будто так было надежнее, и на полусогнутых двинулась на шум. Надо отдать должное, горничная обмирала от страха, но не пыталась освободиться и избежать. А в гардеробной творилась полная вакханалия. Лоскуты, кусочки ткани, нитки и бусины летали по воздуху, будто каждому было приделано свое привидение с мотором, делали кульбиты ударились друг в друга и спаивались совершенно невообразимым образом. Я словно в диснеевском мультике очутилась, где фея крестная творила волшебство. Только в моем случае оно выходило с безуминкой. «Они делают одежду!» – шепнула сани не уточнив, кто такие эти загадочные «они». «Ага, от сумасшедшего модельера», – согласилась я. Не знаю, была ли у всего этого действия система, Но клочки почему-то не соединялись себе подобными по цвету или типу ткани. Они просто соединялись. Бессмысленно и беспощадно. В итоге получилась пестрая мозаика. И спустя несколько минут перед нами на банекенах высилось восемь пышных платьев в стиле пэчворк Такие себе франкенштейны от текстильной промышленности. «А что, очень даже неплохо?» – воодушевленно заявила Санни и с опаской покосилась на меня. «Вы, леди, молодец! Не растерялись же!» «При чем тут я?» – нахмурилась. Намеки горничные мне определенно не понравились. «Как при чем? Это я, что ли, намагичила по-вашему?» Девчонка всплеснула руками. «Ну и уж точно не я!» «А кому тогда его светлость наставника из самой столицы выписал? Мне, что ли?» Уже весь особняк в курсе, что у леди от нервов бытовая магия открылась. Или вы стесняетесь? Так ничего стыдного в этом нет. Вон вам любой, кто вообще без магии родился, скажет. Жарко убеждала меня Саня, совсем не понимая причины отсутствия у меня энтузиазма. Сани, никому не рассказывай. А это сожги. Я развернулась и вылетела из гардеробной. Не хватало еще, чтобы кто-нибудь увидел психоделические творения еще меня маньячкой. Я и так тут не на самом хорошем счету. Завтракать отправились на кухню. Настроение было на нуле. Угрюмо приветствовала поваров, которые по случаю отсутствия герцога явно расслабились и только поддерживали вид бурной деятельности. На столе была насыпана мука, разложены какие-то начинки, но мне ли не знать, как долго все это может ждать своего часа. Легкого утра. Я уже выучила местное приветствие. Нестройный хор голосов пожелал того же самого. В глазах большинства я различила досаду. А вот Итан был явно рад меня видеть. «Присаживайтесь, леди!» – паренек отодвинул мне стул. «Налить вам кофе!» «Кофе?» – боясь, что ослышалось, переспросила я. «Ну да», – стушевался он. «Или вы не любите?» «Давай! Со сливками и сахаром!» «Вы прямо как его светлость! Он тоже черный не пьет!» Просиял ничего не смыслящий в жизни поваренок, но я решила ему простить этот промах. Пока Итан готовил напиток, я осмотрелась и прикинула, чем бы себя порадовать на завтрак. В голову приходило только одно – глазунья. И как только я о ней подумала, дверь кладовой привычно открылась, а по воздуху, танцуя, поплыли ровно три яйца. «Нет, нет, нет!» зашептала я, ожидая бомбардировки, и на всякий случай прикрыла голову руками. Вымывать из волос липкую жижу – так себе удовольствие. Но на этот раз продукты вели себя нормально, если вообще так можно выразиться. Плюхнулись в плошку с водой, побултыхались как следует, а потом застыли, вежливо дожидаясь, пока сковородка прыгнет на плиту, и только после этого по очереди разбились о ее край. Я громко сглотнула. Народ делал вид, что ничего выходящего из рамок обыденности не происходит и нехотя занимался работой. Итан, мой умничка, вместо заказанных сливок плеснул в кофе какой-то янтарной жидкости и сунул чашку в мои трясущиеся слабые руки. «То, что надо», – глотнула я. Терпкий, ароматный напиток согрел и помог немного успокоить расшатавшиеся нервы.